Глава. 11 Заступник. Ныне встретили мы на южной дороге человека мужеского пола, коего признали помешанным. Выглядел он страшно, проявлял чрезмерное беспокойство и даже буйность. На вопросы либо отвечал не в попад, либо хохотал, словно безумец. Торговец «Дарайн», журнал королевской заставы. Деревенские мальчишки с неподдельным любопытством рассматривали огромный желтый клык на цепочке. «Медвежий это!» — сказал один из них, аккуратно поворачивая находку палочкой. «А я говорю, кабаней!» — не согласился второй. «У меня папку-то кабан потрепал прошлой зимой! След на ноге точно как от такого был!» «Да тише ты, разбудишь!» цыкнул на него приятель. Сеня заворочил ей что-то живое. Мальчишки затаили дыхание, пока зверь не успокоился. «Ты возьми», — предложил первый. «Сам возьми», — не согласился второй. «Оно как проснется уши, подкручивает». «Лирик!» — позвала Сена грубый, хриплый голос. Береща то ли от страха, то ли от смеха, деревенские дети наперегонки бросились к выходу из амбара. «Лирик! «Где тебя носит?» — вновь попросил Уильям Ферро, выбираясь из сеновала. «Проклятье!» Только сейчас он осознал, что чашника здесь нет, а вокруг далеко не чертоги Нордгорода. Из одежды на нем были только длинные штаны да кожаный сапог, который, как он смутно припоминал, нагло отказался повиноваться его графской воле минувшим вечером. Голова гудела, в глаза нещадно били солнечные лучи, пробивающиеся через щели грубых, дощатых стен. За время путешествия со стариком лорд Феррони взял в рот и капли выпивки. У них просто не было на это денег, да и Локвуд следил, чтобы попутчик не расслаблялся. Теперь же все изменилось. Оказавшись в деревне, он без особой охоты стал помогать селянам, быстро познакомившись с местной традицией длительных и шумных застолий. Хмель вновь даровал графу спасительное бегство от мира людей. Притупил боль, гложущую его сердце со времени гибели любимой жены. В такие моменты он ненавидел людей, ненавидел солнце, ненавидел землю, но более всего граф Уильям Ферро ненавидел себя. То, чем он был. То, во что он превратился. Сотни раз он собирался завязать с пьянством и сотни раз проигрывал, как только в руке его оказывался кубок, а ноздри катал сладкий дурманящий аромат. Пальцы привычным движением почесали бороду, извлекая из нее колючие стебельки сухой травы. Врезавшаяся в шею цепочка амулета оставила на коже болезненную красную полосу. Уильям нащупал проклятый клык где-то на спине, вернув его на грудь. Последний подарок – брата. Лорд феро вновь ощутил прилив жалости к себе. Он захотел утопить ее в душистых глубинах хмеля, но кувшин, стоящий у опорного столба, оказался предательски пуст. Рассердившись на проклятый сосуд, граф запустил его так, что тот разбился о дощатый пол амбара. Даже когда Уильям услышал, что за его головой на сейфер отбежится целая королевская армия, все, о чем он мог думать, — это хмель. Хотел ли он гибели Мола? Несомненно, но не раньше, чем тот раскроет имя истинного убийцы его жены. Теперь же единственная ниточка, ведущая к долгожданному возмездию, сгорела вместе с поместьем Беконта. Но он знал, что нарушил закон, пренебрегая королевским правосудием, но не мог поступить иначе. Доказательства, которыми он обладал, не принял бы ни один суд. Пусть даже их представлял сам хранитель Севера. Его дочь. Она с готовностью поверила в байку про нападение орков. Поверила, потому что хотела поверить. Хотела обвинить в этом кого-то, кому она сможет отомстить. При мысли о дочери мрачное уныние, владеющее духом графа, на мгновение отступило. Анастасия. Красивая, как мать. Сильная, как он сам. Она обязательно справится со всем этим и без его помощи. Она была далеко, они не посмеют обвинить ее. Раньше граф казалось, что его дочь — единственное живое существо, не считая старого Фредерика Рейли, кому еще есть до него какое-то дело. Однако он ошибался. Орки, которые столь бестеремонно похитили его из собственного замка, действовали по воле семьи Олдри. Сначала он не поверил. Тем более, если учесть, кто ему это рассказал. Но вскоре граф сам встретился со старым ключником, которого помнил еще с детства. Ферроне виделся со свояком много лет, и вот теперь узнал, что тот погиб при обстоятельствах, очень сильно напоминающих смерть его любимой Летиции. Он не смог помочь их дому даже после поражения безумца Колдриджа. Скорее, не пожелал всецело погрузившись в собственное горе. С тех пор, как умерла жена, он словно утратил опору. Мир вокруг рушился, как снежная крепость под лучами прожорливого весеннего солнца. Восстание против несправедливости? Обладело ли графом жажда отмщения, или то была лишь попытка свести счеты с жизнью? Северные виконты не пришли к нему на помощь. Теперь они видели в лорде Ферро лишь тень человека, который был когда-то их предводителем. Труп ожидающий собственного погребения и граф был с этим согласен в горле пересохло мысли путались снаружи доносились звуки деревенской суеты когда уильям наконец отыскал в сене второй сапог дверь амбара распахнулась и на пороге показался игнат уже знакомый по кутежу и работе уильям тебя кмет зовет сказал юноша бодрым голосом гость у нас Не успел граф спросить, кого еще там принесло по его душу, как Игнат куда-то умчался. Сняв с гвоздя рубаху, которой его снабдили местные, снежный граф вышел во двор, направившись к общинному дому. Он ожидал увидеть там Локвуда, но ошибся. Вместо старика рядом с кметом сидел невысокий парнишка, наяривающий похлебку так, будто не ел уже несколько дней. Его лицо показалось Уильяму смутно знакомым. Он начал вспоминать. «Адам?» — спросил граф, прищурившись. «Малыш Адам!» Последний раз он видел племянника лет шесть или семь назад. Юноша поднял глаза, а из-под стола выглянула широкая мордочка черного щенка, странно напоминающего Варга. «Дядя!» — ответил Адам неожиданно твердым голосом. «Мы отчаянно нуждаемся в твоей помощи». После того, как мед тактично удалился, Адам все обстоятельно рассказал начиная с того момента, как он вернулся в поместье, застав там высоких гостей, и заканчивая одиноким бегством из собственного дома. По мере рассказа лицо графа мрачнело. «Так вот что за люди правят теперь на востоке», — думал он. «Вот как они добиваются своей власти». Родившийся и выросший на севере, Уильям Ферро не мог смириться с таким вопиющим злодейством. Поднять руку на хозяина дома, опустившего тебя под кров и разделившего с тобой хлеб, что может быть, ниже. Леди Олдри еще не оплакала своего любимого супруга, этот мерзавец Веточ уже решил принудить ее к браку шантажом и угрозами. Во что превратилось королевство, за которое они проливали кровь? Внутренний голос нашептывал ему, что это чужие проблемы. Вкратчиво он манил Уильяма к спасительному кувшину, на дне которого он утопит эту проблему вместе со всеми остальными. Жизнь снова станет легка и беззаботна. Мир сам будет разбираться со своими ошибками. Почему Уильяма должно это волновать? Теперь он никто, да и был, по сути, никем. Подумаешь, граф». Гнев приказал этому голосу заткнуться. Гнев человека, который двадцать лет назад вел северян в атаку на занятой пустынниками Варган. Человека, который, как казалось Уильяму, умер два года назад вместе со своей женой. Он должен был помочь им. Не потому, что Олдри были его роднёй, не потому, что они, как и он, принадлежали к знати. Просто эти люди не забыли о нём и не отвернулись даже перед лицом королевского гнева. По какой-то причине они продолжали верить в него, несмотря на то, что даже он сам уже перестал это делать. «Сколько у него людей?» «Десять человек», — ответил Адам с готовностью. «Если мы попросим кмета, он выделит нам несколько толковых бойцов и...» «Нет», — прервал его Уильям, — «справимся своими силами». Он посмотрел на свою ладонь. Это все еще была крепкая рука воина, рука, предназначенная для меча, а не горлышко бутылки. «Собирайся, юный Олдри», — твердо сказал граф, — «мы вернем тебе твой дом, твою семью и твою гордость». Ночь владела землями королевства, — Но в комнате второго этажа все еще горел свет. Они так и не отыскали мальчишку. Веточ находил себе место ведь щенок вполне мог донести на него королевским соглядатаем. А в этом случае проблем не избежать. Впрочем, сам купец не сомневался, что ощутимых последствий для него не будет. Торговая гильдия и заступничество его восточных покровителей замнут любое дело. Он наверняка сможет склонить леди Олдри к замужеству раньше, чем вся эта история примет огласку. Все произошло после того, как сюда вернулся старик. Он явно был как-то в этом замешан, но сохранял упорное молчание. Веточ не хотел прибегать к пыткам. К тому же, он был уверен, что ветхий ключник не выдержит их. А это наверняка усложнит дальнейшее давление на леди Катарину. Веточ послал на поиски половину своих людей, надеясь, что сопляка удастся перехватить на дороге или в соседнем селении. Они вернулись с пустыми руками. Мальчишка как сквозь землю провалился. С тех пор прошла уже почти неделя. В глубине души Веточ надеялся, что парень сгинул где-нибудь в местных лесах. Учитывая, что он единственный наследник своего отца, это было весьма на руку. Меньше хлопот в дальнейшем. Волки, орки, скользкие камни и холодные ночи. Все что угодно могло оборвать здесь жизнь человека. Тем более лето закончилось, и погода с каждым днем становилась все хуже. В комнату вошел Малахай. Его широкое тупое лицо было бледным, как простыня. брак мертв», — сказал он упавшим голосом. Веточу странно было видеть этого обычно жизнерадостного и жестокосердного человека таким растерянным. «Как мертв?» — спросил он. «Что ты несешь?» «Нашли только что у кузницы», — растерянно ответил Громила. Отошел, стало быть, он по нужде, да и пропал. «Пошли искать, глядим». Лежит в траве, голова проломленная, Мозги наружу. «И что? Никто ничего не слышал?» «Не слышал», — повторил Малахай слова хозяина, пожав широкими плечами. «Если это кто-то из твоих...» Начал веточ, но не успел закончить, потому что снизу раздался дикий вопль, оборвавшийся резко, будто его обрубили топором. Малахай схватился за притороченный к широкому кожаному поясу меч. При этом кольца его длинной кольчуги звякнули как крохотные колокольчики иди разберись что там дрогнувшим голосом белел ему веточ здоровяк исчез после чего на первом этаже послышался грохот и встревоженные крики телохранители купца сверкнула молния раздались глухие удары дождевых капель в толстые деревянные ставни закрывающие окна подобно настырному любовнику не принимающему отказов осенний ночью овладела гроза В детстве Веточ видел как человека убило молнии, а потому он никогда не любил такую погоду к северу от мать озера ее всегда называли гневом богов. Гром совпал с новым истошным криком сотрясшим первый этаж дома где-то заплакал ребенок это была маленькая дочь виконтессы которая то ли напугала гроза то ли разбудила суматоха, творящаяся внизу звон стали свидетельствовал, что в доме шел бой нервно поправив воротник веточ вышел в коридор. Его раздирали беспокойные мысли. Явное нападение. Но кто это был? Неужели мальчишка? Один? Немыслимо. Почему никто не видел, как подкрался враг? Может, это орки? Нет, обычно они действуют гораздо грубее, хотя кто их разберет? Может, теперь поумнели? Наконец все стихло. Возбужденные крики людей, звон стали, грохот падающей мебели, отзвенящей пустоты. Веточа отделяла лишь тревожная завеса из звуков грозы и нестерпимо давящего на уши детского плача. сжимая в руке бронзовый подсвечник желтой, оплывшей свечой, купец сделал несколько неуверенных шагов по темному коридору. На лестнице раздались тяжелые шаги. Им вторил зловещий скрип старой древесины. Кто-то поднимался наверх. Безмолвно. Как мертвец. «Малахай?» позвал но ему никто не ответил. Между тем, стук сапог по ступеням продолжался, пока на верхней площадке лестницы не появился темный силуэт. «Кто ты?» спросил купец, начиная терять самообладание. «Где мои люди?» Пришелец молчал. порыв ветра открыл ставни, и в отблеске молнии веточу предстала страшная картина. Напротив него стояла фигура в кольчуге и длинном кожаном фартуке, заляпанном темными пятнами крови в одной руке длинный меч в другой кузнечный молот на котором виднелись прилипшие клочки волос однако больше всего пугала голова ночного гостя ее закрывала маска из толстого полотняного мешка в котором кое как были проделаны отверстия для глаз как будто пожилила огородная пугало где-то за стеной надрывался ребенок которого никак не могла успокоить мать ветер оттрепал деревья копошился в их листве Дождь ударил по крыше, как водяные часы, отсчитывающие мгновения человеческой жизни. лока светоч привык к упорядоченному и ясному миру. Он умел планировать и любил, когда все шло по плану. Отчасти благодаря этой способности он и добился столь многого. Сейчас же купец как никогда понимал, что мир гораздо безумнее и страшнее, чем он привык думать. В его мечущемся сознании мелькнула сумасшедшая мысль. Он постарался спрятать ее подальше но она все равно лезла наружу, как ядовитая змея, покидающая свое логово. «Почему ты молчишь?» — спросил Веточ, отступив назад. «Ты? Этого не может быть. Ты мертв. Тебя убили!» Дрожащая рука купца нащупала эфес короткого меча с изящной выгнутой гардой. Темный силуэт незнакомца двинулся в его сторону. Выставив перед собой меч, Веточ попятился. Он не был воином и никогда не проявлял особого усердия в ратном деле. «Не приближайся!» — крикнул купец, дергая за ручки запертых дверей. Спасения не было. Изголодавшимся чудовищем ужас пожирал остатки разума. Клинок веточа ринулся вперед, но тут же отлетел в сторону под ударом тяжелого меча. В следующее мгновение на руку купца обрушился кузнечный молот. С глухим шлепком сломались кости. Звякнув позолоченной рукоятью, дорогое оружие упало на пол. Его владелец хотел закричать от боли, но не смог, потому что на горле сомкнулась железная хватка холодных пальцев. Спина уперлась в рамы окна, находящегося в конце коридора. Бежать было некуда. Н н «Не...» — прохрипел веточ, хватая ртом воздух. Н «Не... убивай меня!» Лицо его покрасняло, вены на шее вздулись, Испуганные глаза вылезали из орбит. Веточ с ужасом смотрел в рваные дыры мешка, но не мог разглядеть в них ничего человеческого. — Ты поднял руку на хозяина дома, куда тебя пустили как гостя. — раздался из-под маски суровый голос. — Ведомый жадностью и гордыней ты угрожал добрым людям мучениями и смертью. — Чем отличаешься ты от дикого зверя, нападающего на слабого? — Я... И я не хотел. Веточ балансировал на грани безумия. Мне велели. Мальчишка, это вышло случайно. Я не хотел. Аллахай! Оран! Кто-нибудь, помогите же мне! Рама затрещала. Запор ставни скрипнул, не выдерживая нагрузки. Если ты вернешься сюда... Нет, если ты даже помыслишь о новом злодействии... Страшный голос звучал, как приговор я найду тебя я узнаю и тогда ты крепко пожалеешь о том что не родился мертвым мраз веточ не успел ответить ставни скрипнули и сломались после чего купец вместе с оконной рамой и меня неуклюже полетел вниз Ударившись о крышу курятника он несколько раз кувыркнулся прежде чем свалиться в холодную грязь прижимая к груди сломанную руку незадачливый жене забывая от боли бросился в сторону подъездных ворот. Спотыкаясь в ночной тьме, под проливным дождем он то и дело падал, но тут же вскакивал и продолжал бежать, не оглядываясь на проклятое поместье. Богатое одеяние промокло и вымазалось в грязи, утратив изрядную часть своего лоска. С разбитых при падении губ срывалось то неразборчивое бормотание, то жалобные крики, то бессмысленный смех. «Не стоило его отпускать», — сказал человек в маске, глядя в бушующую ночь. Он может быть опасен. Позади ночного гостя стоял Адам Олдри. Одна рука юноши сжимала короткий меч отца, в другой был тяжелый бронзовый подсвечник. Пламя, пляшущее над огарком свечи, заливало коридор теплым желтоватым сиянием. — Это слишком заметный человек, — рассудительно сказал хозяин поместья. — Его гибель может плохо на нас отразиться. Надеюсь, что это послание дойдет до лорда Аксарая. «Посвятите мне, молодой господин». Локвуд возился с замком в покое леди Катарины. «Мои глаза уже не те, что были раньше». Наконец, ключ повернулся в скважине, и дверь распахнулась. На пороге показалась Викантесса, облаченная в легкое ночное платье. Увидев сына, она тут же кинулась к нему, заключив юношу в крепкие объятия. «Сын мой!» Она задыхалась от слез. «С сестренкой все в порядке?» «Да». Глядя Катарина кивнула, вытирая глаза тыльной частью ладони. «Она спит. Что произошло? Это кровь? Ты ранен?» «Нет, мама». Он аккуратно отстранил ее от себя. «Все хорошо. Мы победили». Только тогда Викантесса заметила темный силуэт человека, стоящего у окна. «Вы?» Она взволнованно нахмурилась, глядя на страшную маску. «Кто вы?» «В чем дело, Ката?» «Ты не узнаешь меня?» — безлобно усмехнулся ночной гость. «Еще бы! Столько лет прошло!» «Этот голос!» «Да, Ката!» Уильям Ферро снял с головы полотняный мешок, попутно убирая с лица длинные волнистые волосы. «Это я!»